Эпилог. "Что за ерунда?" закричал из кухни Диктерёв. "Почему кофемашина не работает?" Мы с Мариной переглянулись и поспешили к полковнику. А тот, увидев нас, мгновенно стал сердиться. "Немедленно объясните мне, что происходит". "Только не нервничай, Сашенька", завела Марина. "Всё хорошо". "Почему кофеварка не пашет?" опять спросил Диктерёв. "Где мой капучино?" Нажал кнопку, раздалось гудение, и что? «Звук есть, а кофе нет!» Я посмотрела на электроприбор, у которого стоял толстяк, и захихикала. «Кому-то смешно, а мне кофе требуется!» Возмутился Александр Михайлович. Марина отошла к противоположной стене. «Милый, кофеварка здесь!» «Где?» — завертел головой Дегтярев. Наша кулинарка показала на никелированную машину. «Вот она!» «А там что?» — изумился полковник. «Белая такая квадратная!» Хлебопечка, сдавленным голосом пояснила я. Купила её на днях. Толстяк постоял пару мгновений в задумчивости и потом осведомился. Нет, я всегда вхожу на кухню, протягиваю направо-левую руку, нажимаю на кнопку и кофе в чашке. Протягиваю направо-левую руку, повторила я. А почему не правой вход пускаешь? Вроде так удобнее. Диктерёв проигнорировал моё замечание. Где кофе? Марина кашлянула. Милый, ты включил хлебопечку. Обрати внимание, у прибора нет краника, откуда кофе вытекает, поддакнула я. Кофемашинка здесь, продолжала Мариша. Мы её переставили. Зачем? зашипел толстяк. Верните назад. Я привык вытягивать левую руку и жать на кнопку. У хлебопечки короткий шнур, сказал Феликс, входя в кухню. Он дотягивается только до розетки, где раньше стояла кофеварка. Верните всё как было, потребовал полковник. Я взяла чашку, поместила её на подставку, нажала на кнопку. Раздалось гудение, в кружку полился кофе. Всё то же самое, сказала Марина. Александр Михайлович переместился к Жене и стал делать пасы руками. Теперь, значит, надо стоять прямо? Да-да, обрадовалась я. Это неудобно. Я привык тянуть направо левую руку. Толдычил толстяк. Верните всё как было. Мы расписались, закричал Гарик. Направо левой рукой бубнил Диктерёв. Вперёд некомфортно. Я потрясла головой. Игорь, что случилось? Мы с Энн расписались, сообщил Подкидыш из столовой. Левой направо, так лучше, твердил Диктерёв, как заведённый. Верните всё на место. В чём расписались? удивилась я. А в чём пришли? ответила Энн. Не понимаю программатологи. Расписаться можно в собственной ленью, беспомощностью, но в чём пришли? Мы не наряжались, пояснила коуч. Белое платье пошлость. Прямо ливой рукой не хочу. Да не с лоси из кухни. Верните всё на место. Я ощутила себя баллонкой, которую ураган закинул в страну маразма. Белое платье? В декабре лучше носить тёплый свитер, Гарик расхохотался. Умора. Левую руку тянуть прямо я не стану. Феликс подошёл ко мне. Дорогая, Игорь и Энн сообщили нам радостную новость. Хочу левой рукой направо. Они от нас уезжают? подпрыгнула я. Наконец-то. Нет, милая, радостное известие другого плана, осторожно сказал муж. Они поженились. Поэтому мы переедем жить на второй этаж, сообщил Гарик. Нам нужны две спальни. Правой рукой вправо, неудобно. Н улыбнулась. Дашенька, мы поселимся у вас временно, заработаем денег, найдём подходящий участок, построим дом и уедем. В благодарность за доброту я буду заниматься с вами фейслифтом. До сих пор мне не удалось продемонстрировать мою авторскую методику. Уберу вам бульдожьи щёки, опухшие веки, печать смерти над губой, рытвины на согнутых складках, разглажу канаву между бровями и ни копейки за это не возьму. Я потёрла ладони лоб. Расписались в ЗАГСе? "Да", подтвердил Подкидыш. "Пока не построим коттедж, временно поживём здесь". Я потеряла дар речи. Надо сказать хоть что-нибудь, но что? Налево двумя руками ещё хуже. "Нил полковник, верните всё как было". Над моей головой хлопали крылья, на плечо сел Гектор и тихо заговорил: «Ну, у тебя и морда. Рытвины, овраги. Все уйдет. Ха. Жить им тут недолго. Лет пятнадцать. Денег они еще не заработали. Ха. Кирдык котенку». «Кирдык котенку», — машинально повторила я и ощутила непреодолимое желание порубить Гаррика на гуляш по-венгерски. Чтобы никто из присутствующих не понял, о чем я сейчас думаю, я широко улыбнулась. «Очень широко, все шире и шире». В конце концов, щеки не могли растягиваться дальше. Я набрала полную грудь воздуха и и тут Феликс схватил меня и быстро вывел из столовой. "Спасибо", пробормотала я, стоя через пару минут в кабинете у мужа. Ещё несколько мгновений, и я могла потерять лицо. Супруг обнял меня. "Я хорошо знаю, когда у тебя на мордочке появляется широкая улыбка. Это свидетельство того, что ты сейчас пойдёшь в разнос". Один мой аспирант выдвинул идею что способность улыбаться единственное, что отличает человека от хищных зверей. Но я, мой профессор стал рассказывать о том, как его ученик проводил эксперимент с дикими кабанами. Я молча его слушала. Нет, тот студент ни на секунду не прав. Разъярённую женщину от дикого кабана отличает наличие серёг в ушах.